«Второе. Мистер Эндерби, чуть запыхавшаяся дама, примила, переводила дух. «Ох, слава богу, я успела!» «Я знал, — ответил Эндерби, — что сэр Джордж догадается, что все это шутка. Прошу, передайте ему мои извинения». «Сэр Джордж! Ах да, понимаю, о ком вы!» «Извинения? Не понимаю». Ей было, вероятно, около 30. Модно раздутые ноздри и лебединая шея модели. На голове изящно держалась шляпка от кардена, из бежевого велюра, костюм от того же модельера со свободным жакетом и лишь намеком на клеш в баске ладно облегал фигуру. На плечи наброшена шубка из оцелота. От нее так и исходили волны сдержанного шика. «Какой аромат чистоты, мисс Диор. «С глубоким сожалением», — подумал Эндерби, «какой прозрачно-чулочный гламур!» «Лицо, — решил он, — лишено всяческой поверхностной чувственности, никакой тебе соблазнительно оттопыленной нижней губы, в холодных покошачьих зеленых глазах светится ум, высокий лоб затенен полями шляпки». Эндерби... Подтянул узел галстука и, разгладив нагрудные карманы, сказал «Извините». А потом «Я думал, то есть...» А она в ответ у, у у Несколько секунд они стояли, глядя друг на друга под светящимися вывесками пассажа отеля, утопая ногами в ковре цвета бургундского вина. «Э-э... Прежде всего...» «Мне бы хотелось сказать, что я искренне восхищаюсь вашим творчеством», говорила она с интонацией человека, ожидающего недоверчивого фырканья. Выговор у нее был мягкий, хотя согласно она произносила четко, точно в микрофон, и вообще в нем чувствовалась легкая вибрация, свойственная шотландцам высших классов. «Я писала на имя ваших издателей давным-давно». «Сомневаюсь, что письмо вообще могло до вас дойти. Если бы оно дошло, уверенно вы бы ответили». «Да», — согласился взволнованный эндерби «О, да, ответил бы, но...» «Возможно, они переслали его на мой старый адрес, поскольку я забыл сообщить им новый да и почтовой службе, если уж на то пошло. «Чеки!» — продолжал лепетать Эндерви. «Обычно идут прямо в мой банк. Не знаю, зачем вам все это говорю». Она стояла в позе модели, Слушала спокойно, приоткрыв губы. Сумочка свисала с правого локтя, а перчаточные указательный и большой пальцы левой руки неплотно охватывали средний палец правой без перчатки. «Мне ужасно жаль», — сказал смиренный Эндерби. «Наверное, поэтому я его не получил». Покончив со спокойным слушанием, она разом стала деловитой. «Видите ли...» «У меня было приглашение на этот ланч, но я опоздала». «Как по-вашему, мы не могли бы?» — предложила она с движением на грани недвижения, апофеозом пританцовывания джигги рабочей девчонки в очереди на автобус зимним днем, а поэтому бесконечно женственным. «Посидеть где-нибудь несколько минут, то есть если у вас найдется время?» «Какая же я глупая, что не представилась!» Рука в перчатке ударила по губам жестом «Меа «Я веста Бейнбридж, из фэм». Примечание «меа кульпа», «моя вина», латинский, конец примечания. «Откуда?» «Из фэм». «Что это такое?» — спросил Эндбери с бесконечным и подозрительным тщанием. Ему послышалось, хотя он сомневался, что такое возможно что-то вроде «флегма», «Интересно, чем занимается организация, если эта организация с таким наименованием?» «Да, конечно, понимаю. Вы, скорее всего, про него не слышали, правда? Это женский журнал, и я заведую там разделом очерков. Так не могли бы мы для чая еще слишком рано, как по-вашему?» «Или нет?» «Если бы вам захотелось выпить чаю», — сказал галантный Эндерби. «Я был бы только счастлив вас угостить». «О, нет!» — откликнулась Веста Бейнбридж. «Вы должны выпить его со мной, понимаете? Потому что счет тогда пойдет по статье представительских расходов. А это деловая встреча, понимаете? Связанная с фэм». Однажды, в бытность его нищим солдатам, Эндерби угостила чаем с тостом с яйцом пошот на сайде, и песочным коржиком, добрая старушка в одном эдинбургском ресторане. Но чтобы кто-то столь гламурный, столь очаровательный, о таком он даже никогда и не думал, даже не мечтал, он был потрясён и испуган разом. «Вы, случайно, не из Эдинбурга?» — спросил он. «Что-то в вашем голосе из Эскбенка?» ответила Веста Бэйнбридж: удивительная чуткость. «Ну, конечно же, вы же поэт. Поэты всегда способны такие вещи улавливать, верно?» «Если, как вы говорили, вам действительно нравятся мои стихи, это мне следует приглашать на чай вас, а не наоборот. Это меньшее, что я могу» сказал щедрый Эндбери, ощупывая полкроны в кармане штанов Ари. «Идемте!» — сказала Веста Бэйнбридж с призраком жеста, будто взяв Эндбери под локоть. «Я, правда, восхищаюсь вашим творчеством. Истинная правда!» — настаивала она. Уверенно цокая высокими каблуками, она повела его мимо изысканных бутиков, где продавали цветы и ювелирные украшения, мимо агентства авиапутешествий, где деловито говорили по телефонам о рейсах Нян-Нью-Йорк и Бермуды, мимо безобразных и богатых гостей в коконе из зачарованного винного снега под ногами, аромата духов, рассеянного пыльно-мягкого светоутонченного оттенка лучшего золотого бордо. Тут каждый вдох, Каждый шаг, — бережливо думал Эндбери, — шестипенсовик стоит, никак не меньше. Потом они вступили в просторный зал, заставленный полыми кубами бисквитной мягкости, в которых развалились тепло теплооподушеченные посетители. Звенел смех, звенело столовое серебро. Эндбери с ужасом почувствовал, что кишечник — Вот-вот выдаст свой комментарий происходящему. Он поднял было взгляд на борочный потолок со множеством толстозадых херувимов. Не помогло. И вот он уже сам утонул в кресле. Севшая напротив Веста Бейнбридж явила утонченную линию бедра, великолепную отливку лодыжки. Подошел принять заказ официант с огромным подбородком и впалыми щеками. Будучи шотландкой, она заказала внушительный набор снеди: тосты с анчоусами, сэндвичи с яйцом, сдобные булочки и пирожные, китайский чай с лимоном. "И вы сумеете пообедать после такого чаепития?" спросил Эндерби. "О да, — откликнулась Вестебейн-Бридж. «Не могу потолстеть, как бы ни старалась. Наверное, из-за лимона в чае. Не для похудения, а потому что мне так нравится». «Очевидно», — добавила она. «Но ведь вы и так само совершенство», — выдал избитый комплимент Эндерби, которому не оставалось ничего иного. Внезапно он увидел себя со стороны. Завсегдатой парижских бульваров Эндерби, остроумный с женщинами, изящный в лести, с блеском в надменном взгляде, вкушает чай, одновременно наружу рвались ветры. Так рвется из рук нашкодивший котенок. Рвется на свободу, свободен выпить чаю и получить чай, не обременяясь. Так в чем? Если позволите спросить, заключается моя деловая встреча с флегмой? Ну, не смешно ли? Так еще Готфри Уэйнрайт, шутя, его называет. Он нам обложки делает, понимаете? Фэм, возможно, не слишком удачное название, но, видите ли, рынок перенасыщен журналами для женщин. Феминократ, домохозяйка, лилит, гламурная киска, Прямолинейное название со словом «женщина» отработали давным-давно. Так трудно подобрать что-то новое, уверенно вы меня понимаете. Но фэм не так уж и плохо, верно? Коротко и мило, звучит по-французски и чуточку шаловливо. Я права? Эндерби возрился на нее настороженно. По-французски и чуточку шаловливо, да? Да, произнес он слух «Но как сюда вписываюсь я?» «Не слишком хорошо, но ну и не слишком плохо», оба утверждения она произнесла с придыханием. «Возможно, не самая искренняя из женщин». Не успела она ответить на его вопрос, как подали чай. Официант расставил блюдо нарезном с львиными лапами низком столике. Из-под серебряных крышек подымался пар. Крошечные пирожные сочились сливками. Он выпрямился, поклонился, издевательски улыбаясь, удалился. Веста Бейнбридж разлила чай по чашкам. Я почему-то решила, что вы такой предпочитаете. Без сахара, без молока и с лимоном. Ваши стихотворения, скажем так, чуточку аскетичны, если я верно подобрала слово. Эндерби кисло посмотрел на кислую чашку. Правду сказать, он предпочитал мачехин чай, но Веста Бейнбридж заказала, не спросив у него. «Очень мило», — сказал он слух — «как раз то, что надо». За еду Веста Бейнбридж принялась с большим аппетитом, показав мелкие ровные зубки, когда впилась в тост с анчоусами. Это расположило к ней Эндерби, Он любил смотреть, как женщины едят, и готовность есть со смаком словно бы умеряла ее худощавое совершенство. Но какое у нее право иметь такой аппетит при такой-то фигуре! Ему захотелось пригласить ее на ужин, сегодня же вечером, чтобы посмотреть, как она возьмется за суп минестроне и свиные отбивные. Она нагоняла на него легкий страх». «А теперь, — сказала Веста бэйнбридж розовый кончик языка появился, подхватил крошку тоста с губы и шмыгнул назад, «А теперь хочу, чтобы вы знали, что я восхищаюсь вашим творчеством, и нынешнее предложение — исключительно моя собственная идея». Правду сказать, она встретила некоторое сопротивление, поскольку «Фэм» по сути — массовый журнал а ваши стихи, как бы вы с гордостью признали, не для широких масс. Нет, конечно, они не непопулярны, просто малоизвестны. Поп-певцы известны, и телеведущие известны, и из-джакеи известны, а вы нет». «И что это за штуки?» спросил Эндерби. «Поп-певцы и так далее». Глянув на него недоверчиво, она убедилась, что его недоумение – «Неподдельное, боюсь», — продолжил Эндерби. «После войны я в целом отгородился от мира». «Разве у вас нет радиоприемника или телевизора?» — спросила Веста бэйнбридж Ее зеленые глаза расширились. Он покачал головой. «Разве газеты? Вы не читаете?» «Читал раньше. Кое-какие. Воскресные» ради рецензий. Но они наводили такую тоску, что пришлось бросить. Рецензенты, как будто, — он нахмурился, — такие высоколобые, если понимаете, о чем я. Они словно бы запирают нас, писателей, вставляют в рамочку. Они как будто все про нас знают, а мы про них ничего. «Помнится, была очень достойная и компетентная рецензия на один мой сборник, написанная человеком, надо полагать, очень хорошим, но было очевидно, что, будь у него время, мои стихи он написал бы гораздо лучше меня. Сразу чувствуешь себя таким незначительным. Но ведь на такое нельзя обращать внимание, если вообще хочешь что-то сделать. Поэтому я склонен отгораживаться ради работы». Все кажутся почему-то такими умными, если понимаете, о чем я». «И да, и нет», — энергично ответила Веста бэйнбридж «Пока она расправилась со всеми тостами-санчоусами, пятью сэндвичами с яйцом, парой пышек и одним пирожным, все равно умудрялась выглядеть эфемерной и холодно невозмутимой, как гордая вершина, Эндербиджи...» который из за изжоги по машиншином угрыз кусочек лево с кружком яйца, чувствовал себя тучным и потным, и что изо рта у него пахнет и что кишечник полон как ведро золотаря. А я себя незначительной не чувствую, сказала Веста Бэйнбридж. но я просто ничто в сравнении с вами. но вас никто не заставляет чувствовать себя незначительной, правда. Я хотел сказать, Вам надо только на себя посмотреть. — Верно? — произнес он это бесстрастно, хмурясь. — Для человека, который отгородился от мира, вы неплохо справляетесь. На мой взгляд, — продолжала она, разливая еще чаю, — для поэта очень неразумно так поступать. В конце концов, вам нужны образы, темы и так далее. Разве нет? Вы же должны получать их... Из внешнего мира образов и в полфунте новозеландского чеддера достаточно, твердый сознанием дела возразил Эндебри. «Или в воде от мытья посуды, или, — добавил он еще более авторитетно, — в новом рулоне туалетной бумаги». «Бедняга», — сказала Веста бэйнбридж «Так вот вы как живете». «Все пользуются туалетной бумагой», — возразил Эндерби. «Возможно, уже не столь догматично. Очень высокий мужчина в очках за соседним столиком открыл было рот, точно хотел оспорить это утверждение, но передумал и вернулся к своей вечерней газете. «Поэт отказывается от медали», — гласил крохотный заголовок, который успел углядеть Эндерби, Какой-то еще чертов дурак распинается. Какая-то еще игрушечная труба зовет на битву. И вообще, — сказала Веста Бэйнбридж, думаю, что для вас великолепно было бы приобрести аудиторию пошире. Не хотите попробовать, скажем, полгода по стихотворению в неделю? Желательно в форме прозы, чтобы никого не обидеть? Я думал... «Люди на поэзию не обижаются», — возразила Эндерби. «Я думал, они ее просто презирают». «Ладно. Но как вам мое предложение?» Вилкой она разбила на части макароны и, поедая кусочки, добавила. «Стихи должны быть, я бы сказала, и, надеюсь, это подходящее описание, о житейских мелочах. Сами понимаете, про повседневные вещи, которые заинтересовали бы среднюю женщину. «Сор повседневного мира труда», — процитировал Эндерби, — преображенный в чистейшее золото. «Думаю, справлюсь. В работе по дому и тряпках для мытья посуды я, пожалуй, разбираюсь, а еще в щетках для уборной». «Боже ты мой!» — вздохнула Веста бэйнбридж Да у вас, похоже, просто одержимость клоакой. Женский пол большие дозы реальности не переносит. Желательно любовь и мечты, а еще младенцы без клоачной одержимости. Загадка звезд тоже была бы, кстати, особенно увиденная в садике при муниципальном доме. Возможно, брак. «Скажите», — попросил Эндерби, — «Вы мисс Кэмбридж или миссис?» «Не Кэмбридж, а Бэйнбридж. Не флегма, а фэм. Миссис!» «Почему вы спрашиваете?» «Должен же я как-то вас называть, верно?» Она как будто наконец наелась, и Эндерби достал мятую пачку сигарет. «Я буду курить свои, если вы не против» сказала она и достала из сумочки пачку дешевых корабельных сигарет, и не успела Эндерби найти в своем коробке неиспользованную спичку. По давней неведомой привычке он сохранял использованные Она щелкнула перламутровой зажигалкой. Ее широкие ноздри выпустили две симпатичные сизые струи. «Полагаю, ваш муж служит на флоте?» догадался Эндерби. «Мой муж мертв». Теперь ясно, насколько вы в заправду отрезаны от мира. Кажется, все слышали про Пита бэйнбриджа «Извините, мне очень жаль». «За что вам извиняться? За то, что он мертв? Или за то, что вы никогда про него не слышали?» «Неважно», — сказала вдова Бейнбридж. «Он погиб в аварии четыре года назад, разбился на ралли в Монте-Карло. Я думала, это всем известно». В газетах писали, это большая потеря для мира гонок. Он оставил по себе красивую молодую вдову, которая замужем пробыла только два года, добавила она столикой насмешки. «Это так», — серьезно сказал Эндерби. «Совершенно определенно так. Я про красивую». «Сколько?» «Сколько что? Сколько он мне оставил? Или насколько я его любила?» Она как будто внезапно устала. «Наверное, от переедания». «Сколько я буду получать за стихотворение?» «Мистер Дик еще всех нас обставит», — вздохнула Веста Бейнбридж и села прямее. «Примечание. Мистер Дик. Персонаж романа Дэвид Коперфилд, Чарльза Диккенса. Конец примечания». Смахнув с колен невидимые крошки, она сказала... Две генеи за стихотворение. Это немного, но больше мы не потянем. Понимаете, мы печатаем мемуары поп-певца. Конечно, не очень длинные, потому что ему всего девятнадцать, но они уж, поверьте, обходятся нам в копеечку. К тому же их еще надо за него писать. Однако тираж они нам подымут, мягко говоря. Если такой роскошный гонорар вам подходит, я пришлю вам контракт. И несколько прошлых номеров фм чтобы вы поняли, что он из себя представляет. «Пожалуйста, помните, что словарный запас у наших читательниц не очень обширный, поэтому не бросайтесь за ковыристыми выражениями вроде «Орифлама» или «Мажоритарный округ». «Спасибо», — ответил Эндерби. «Я правда очень благодарен, что вы обо мне такого мнения. Вы действительно очень добры». Он тыкал в пепельнице спичкой, ломая окурки. Для этого требовалось сидеть, скорчившись, на самом краешке кресла, и миссис Бэйнбридж открывался вид на его лысую макушку. Теперь он поднял взгляд. Глаза за очками были довольно влажные. «Послушайте», — улыбнулась она, — «Вы не верите, что мне нравятся ваши стихи, да? Хорошо, я даже наизусть парочку знаю». «Почитайте», — Взмолился Эндерби. Сделав глубокий вдох, она очень ясно, но довольно монотонно продекламировала. «Мечта? О да! Но не для всех одна! Мысль, ткавшая ее, ткала умело, Гармонией прекрасную все пело, Что нота, то знакома нам она». «Хорошо», — сказал Эндерби, — «я впервые за правду слышу». Во тьме глубокой гордость не смирилась, тех вот, что сточной могут стать дырою, Но океан пел рыбам и героям, Пока золотари не появились. «Замечательно», — сказал Эндерби, — «а теперь секстет». Звук собственных стихов привел его в возбуждение. Миссис Бэйнбридж уверенно продолжила. Watch ауф!» — задорно кричат петухи во дворах. «И мирные долы под солнцем невинно светлеют. Пусть ласточки свили гнездо на соборных часах, но утро настало, ведь птицы же лгать не умеют. Ключи тяжело заскрипели в ржавых замках» и люди теснятся вокруг очагов все бодрее. Примечание. Watch it auf. Просыпайтесь. Немецкий. Конец примечания. Пожалуйста. Отдышалась она. Но правду сказать я понятия не имею, что это значит. А значение не так уж важно. Я удивлен, что сонет вам понравился. Я не назвал бы его женским стихотворением. Внезапно сонет словно бы обрел свое место в реальном мире. Кругом заморские бизнесмены читают финансовые газеты. Аромат мисс Диор, шум Лондона за стенами отеля, только и ждущего, чтобы наброситься на поэта, в ее устах стихотворение обрело применение и весомость. А что, собственно, вы подразумеваете под женским стихотворением? спросила миссис бэйнбридж «Для вас?» С обезоруживающей искренностью ответил Эндерби. «Что-то помягче, но более элегантное, без такой суровости мыслей и исторических реалий. Понимаете, этот сонет про средние века и приход реформации. Ласточка, сестете, не просто ласточка. Есть подвид ласточек, которые называются Мартин». В последних шести строках подразумеваются Мартин Лютер и распуск монастырей Все становятся сами по себе Исчезают общая теология и общие точки соприкосновения И невозможно определить, который час Потому что общую традицию выхолостели Уже нет ничего надежного и ничего таинственного «Понимаю», — отозвалась Веста бэйнбридж «Выходит, вы католик?» «Нет, нет!» запротестовал Эндерби. «Я не католик! В самом деле нет!» «Как скажете!» улыбнулась Веста бэйнбридж «Я из первого раза вас услышала!» Протестант Эндерби усмехнулся и замолчал. Пришел со счетом официант, мягко, но жуя губами. «Мне!» велела она, И банкноты зашуршали в ее сумочке, как скворчить на сковородке свиной жир. Она оплатила счет и на чай дала по-женски, то есть скромно. «Я бы пригласил вас пообедать со мной сегодня вечером. Но только сейчас понял, что не захватил с собой достаточно денег. Понимаете, я ожидал, что сразу после ланча уеду. Ужасно жалею об этом». «Незачем» улыбнулась Веста бэйнбридж «Я уже приглашена. Ресторанчик в Хэмпстеде. Но очень мило было с вашей стороны предложить». «Ну...» — она посмотрела на свои крошечные часики с крышкой. «Боже ты мой, сколько времени прошло! Куда мне писать?» Достав блокнотик, она застыла с карандашом наготове чтобы занести в аналы продиктованное Эндерби. Эндерби продиктовал. «Сейчас». Выведенный Чопорна этой тонкой рукой адрес показался вульгарным и даже комичным. Фитцгерберт-авеню, дом 81. Он попытался скрыть от нее шумы спускаемой воды в туалете, извящихся среди рукописей мышей, перезвона молочных бутылок в коросте засохшего молока. «Хорошо», — она закрыла блокнот, — «теперь мне пора». Пристроив на плечах оцелота, она щелчком закрыла сумочку. Эндерби встал. Встала и она. «Было ужасно приятно с вами познакомиться». «Нет, так не пойдет. Истинная привилегия, честное слово. А теперь мне, правда, пора лететь». Она попрощалась неожиданным рукопожатием. Движением от самого локтя. «Не трудитесь провожать до двери» а после ушла, подтянутая элегантно и быстро ступая по ковру, как по натянутому канату. В первый раз Эндерби уловил намек на цвет ее волос, связанных высокий узел на затылке. Они были цветом монетки в один пенни. Отвернувшись со вздохом, он увидел, что на него смотрит официант. Пантомимой, полягушачий растянутый рот, опущенные уголки губ, легкое пожатие плеч, официант дал понять, что а она несомненно элегантна, но слишком худа. Б, что она ушла на встречу с кем-то покрасивее Эндерби, с. что женщины по природе своей не склонны к щедрости Д, что жизнь злая штука, но всегда остается утешение философии. Эндерби со значением кивнул: Мол, поэту привольно среди людей всех классов, а потом с радостью сообразил, он снова один и свободен, что и ознаменовали вырвавшиеся, наконец, на волю ветры».